«Бежать», — вздохнул комиссар, — «прятаться». «Скажите, копыта, почему вы решили, что сможете от меня спрятаться?» «А от вас зачем?» — удивился Уйбуй. «Я от вас спрятаться не идиот. Я, если вы скажете, приеду сам к вам в суп». Навы не употребляли в пищу насквозь проспиртованные туши красных шапок, но разубеждать в этом дикаря Сантьяго не стал. Пусть думает, что хочет, раз у него получается. «А от кого вы бежали?» От гниличей и дуричей, потому что они бы нас убили, и все, принялся загибать пальцевую буй. От чудов потом, из-за того, что они думают, будто мы их щенков побили, а это они нас хотели отмолотить. Потом от людов еще прячемся, потому что они блямбу делают королевой, а у нас кувалда. копыта затравленно посмотрел на Сантьяго. А вот вы почему, не знаю, хотите чудом помочь, типа... «Нет, я организовал нашу встречу по другим причинам», — покачал головой Нав. «И если пожелаете, не стану рассказывать чудом, где вы прячетесь». «Не надо», — закивал головой Уйбуй. «То есть пожелаю, конечно, в натуре, но есть нюанс», — продолжил Сантьяго. «Вполне возможно, что по итогам нашего разговора им станет некого искать». Лицо копыта стремительно покрылось небольшими размером с копеечную монету зелеными пятнами. Это был настолько неожиданный ход, что даже много повидавший на своем веку комиссар удивленно приподнял брови. «Как то у вас получилось?» «Что?» – тоскливо осведомил буй. «Ничего, не обращайте внимания», – опомнился Сантьяго. «Давайте лучше приступим непосредственно к разговору». И выдержал короткую, но очень многозначительную паузу. В последнее время по тайному городу циркулирует один странный слух. Лечи уйбуя медленно опустились. Хотя, казалось бы, дальше уж было некуда. Поговаривают, а некоторые даже открыто поговаривают, что великий фюрер Кувалда имеет, как бы помягче выразиться, родственников в темном дворе. Очень странный слух, плачущим голосом прокомментировал слова комиссара Копыта. «Согласен», — милостиво кивнул Сантьяго. «Как вы понимаете, публика падка на сенсации подобного толка». Создается ненужный ажиотаж, подогреваемый появляющимися в прессе полу намеками, что в свою очередь вызывает реакцию политических деятелей великих домов. Комиссар покосился на старательно слушающего копыта. — Вы улавливаете ход моих мыслей? Тот с готовностью кивнул, однако, вспомнив, что врать Сантьяги не следует, тут же выдал прямо противоположный жест, отрицательно замотал головой.